Глава восьмая. Юля с сомнением оглядела четверых рослых красноармейцев и повернулась к пожилому старшине со скучным невыразительным лицом безмерно уставшего человека. «У вас тут все такие богатыри? Нужен кто-то моего роста?» «Есть! Пронин! Сейчас найдем!» Старшина исчез в дверях комендатуры, и Юля, неодобрительно покосившись на откровенно разглядывавшую ее четверку, закурила. Магнетизм этого неодобрительного взгляда должен был заставить этих парней подтянуться и перестать раздевать ее глазами, но ничего не получилось. Юля сплюнула на землю и отвернулась. Пронин был неказист. Одного с ней роста, щедушный и веснущатый, он так разительно отличался от этой четверки из ларца, что Юля даже поставила их рядом и не поленилась отойти на несколько шагов и критически сравнить обмундирование. Вроде бы одинаковое. Шинели и ушанки Пронин лишился. Юля быстро переоделась в одном из кабинетов комендатуры и пришла к мнению, что с размером угадали и Пронин оказался в пору. Выйдя во двор, она обнаружила ту же четверку и сонного старшину на своем месте. «Товарищ старшина, мне нужны вы и двое, остальные свободны». «Остапчук и Морозов со мной, остальные в расположении. Разрешите выполнять, товарищ?» Старшина замялся, но Юля пришла ему на помощь. «Иванова, «Товарищ Иванова, выполняйте». Двое парней с бравым видом вытянулись перед ней. Старшина смотрел без интереса. «Расслабьтесь, парни. Задача простая. Сейчас пойдем ловить диверсантов и шпионов. Задача ни в коем случае не поймать и не убить. Поэтому стрелять будете только мимо. Всего пару раз и только по моей команде. Это понятно?» «Есть стрелять мимо». Выдохнули они одновременно, а старшина кивнул. Юля аккуратно коснулась кончиками пальцев старшинской пилы в петлице и нежным голосом сказала. «Вы, когда я скажу, закричите что-то типа «Стоять, ко мне стрелять будем!» Ну, или что вы там обычно кричите, когда кого-то подозрительного видите? Скорее всего, от нас убегать начнут. Может, один, может, двое. Больше вряд ли. Мы делаем залп и быстренько бросаемся в погоню. Но так, чтобы не догнать. Может быть, придется два раза стрелять. Вопросы есть? «Никак нет». — бодро ответили парни. «Вы?» — Юля коснулась пальцем пустой петлицы ближайшего красноармейца. «Отойдете от нас на две улицы, и когда услышите выстрелы, подождете минуту и тоже выстрелите в воздух, и в свисток засвистите, да погромче, и раза два-три. Вопросы?» «Так а как же я в свисток-то? Нету свистка у меня?» — нерешительно зашевелился красноармеец. «А ты гораздо умнее, чем кажешься», — одобрительно сказала ему Юля. «Свисток я тебе дам». «С вами разобрались». Юля покрутила головой и нашла взглядом мотоцикл с сержантом Яковлевым. Махнула ему рукой, тот понял правильно. Достал из коляски трехлинейку с оптическим прицелом и легкой рысью прискакал к ней. Юля осмотрела оружие. «Андрей, жди здесь», — Юля взглянула на часы. «Где-то часа за полтора должны управиться. Там Пронин сидит, мои вещи караулит. Смени его, что я ему не доверяю. Пусть дальше службу несет на менее ответственном посту». В общем, до нашего возвращения отдыхай. Чаю попей, что ли? Если скучно станет, то поступишь в распоряжение завхоза комендатуры. Местный товарищ тебе быстро найдет занятие. Берлин. Господин полковник, разрешите войти. Проходите, Эрвин. Я ждал вас. Полковник Лахузен с удовольствием отвлекся от бумаг и откинулся на спинку кресла. Эрвин Штольце быстро вошел в кабинет и уселся на предложенный стул. Одним движением распахнул красную кожаную папку с имперским орлом и достал несколько листов бумаги. «Мой отчет, Гер Одерст». Лахузен взял бумаги и, не глядя, положил их перед собой. «Рассказывайте, Эрвин, я потом прочту». «Я встретился с лейтенантом Юнгом. Он сейчас в госпитале. Руку спасти не удалось, но он в состоянии говорить и поведал мне много интересных деталей. Что там произошло?» Лейтенант чуть не попал в облаву. По нему несколько раз стреляли, и ему чудом удалось уйти. Он получил ранение в правую кисть. Пока выбирался к нашим, состояние его сильно ухудшилось, и кисть ампутировали. «Жаль», — равнодушно сказал Лохузен. Что он доложил? «Наше предположение оказалось верным. Несколько оперативных сотрудников НКВД при покровительстве старшего майора государственной безопасности — Создали из уголовных преступников банду и промышляют различными незаконными делами. В данный момент проводят операцию похищению ценностей из алмазного фонда и оружейной палаты, которые отправляют в эвакуацию. Я так понимаю, что личность старшего майора вы не установили? Никак нет. Подготовлен список вероятных кандидатов, но он, к сожалению, не полон. Продолжайте, Эрвин. Лейтенант Юнг доложил, что попытка вербовки дала результат, и руководитель этой группы согласен на встречу с нашим агентом. Но лейтенанту ясно дали понять, что это должен быть сотрудник с самыми широкими полномочиями. Они сказали, что речь идет о больших деньгах. Большевики, видя, что их конец не за горами, зашевелились и готовят пути отхода. «Попомните мои слова, Эрвин, это лишь первая ласточка, и сразу какая...» Лохузен с удовольствием причмокнул губами. «Вербовка русского генерала — это уже результат, господин полковник. Об этом можно докладывать на самый верх». Героберст. Штольце нерешительно откашлялся. «Нельзя забывать и о русской контрразведке. Это может быть их операцией по захвату нашего ценного агента. Но мы все равно не пошлем на эту встречу никого настолько ценного. Вряд ли они рассчитывают на что-то другое». Но кого-то послать необходимо. Все равно это должен быть кто-то из старших офицеров. Пошлите майора Лемонна. Он засиделся в кабинете, и такая прогулка пойдет ему на пользу. К тому же он даже если и захочет, то не сможет выболтать ничего важного. Слушаюсь, господин полковник. Москва. Роскошный черный ЗИС-101А притормозил на обочине дороги в тени большого трехэтажного дома. Из тени вышел человек в сером пальто и шляпе. Не спеша приблизился к машине, и пассажирская дверь автомобиля гостеприимно приоткрылась, приглашая садиться. Человек огляделся по сторонам. Вокруг все было тихо. Он сел в машину, и она медленно тронулась с места. В салоне было тепло. Водитель, не отрываясь, следил за дорогой, а мужчина на заднем сидении внимательно рассматривал гостя. Пауза затягивалась. «Представьтесь!» произнес он, наконец, по-немецки. Человек в пальто приподнял шляпу и сказал. «Майор Лемон, Карл, к вашим услугам». «Старший майор государственной безопасности Судоплатов, Павел Анатольевич. Мне сказали, что у вас есть конкретные предложения, касающиеся нашего сотрудничества. Я могу предложить реальный план захвата Москвы, пусть за большие, но тоже вполне реальные деньги, допустим, в банке одного из североамериканских штатов». «Сделать это вполне по силам». «У вас уже есть план?» заинтересовался Лемон. «Ну, не план, так наброски, в общих чертах». «Я вас внимательно слушаю, Павел Анатольевич». «На совещании у наркома будет доложено о проведении мною операции, ну, скажем, по ликвидации сети подпольных террористических групп. Абвер, кстати говоря, сможет помочь, выдав десяток-другой наиболее бесполезных агентов. Но подлинная суть операции — Назовем ее, допустим, Алегра. Пусть будет красиво и непонятно. Так вот, весь смысл будет в том, что на какое-то время командиры войск НКВД, приданные для проведения этой операции, получат приказ выполнять мои распоряжения. И силами этих ребят я ликвидирую все ПВО на каком-то участке фронта и позабочусь, чтобы ни один истребитель не взлетел в эту ночь с ближайшего аэродрома. Сфабриковать фиктивные приказы об аресте командования труда не составит. Более того, я подсвечу вам с земли самые лакомые цели. Далее дело за вашей транспортной авиацией и бомбардировщиками. Если удастся хорошо отбомбиться, то можете смело бросать на прорыв танки и мотопехоту. О результатах авианалета можно радировать. Сможете сконцентрировать для десанта 500 самолетов Ю-52, получите половиной тысяч десантников. А если использовать планеры, так плюс еще 5.000 тысяч человек». Думаю, что еще тысячу вполне реально будет собрать из агентов в самом городе из диверсионных групп из-за линии фронта. Этих сил хватит, чтобы захватить ключевые объекты и удерживать их до подхода основных сил. Я договорюсь насчет дивизиона легких броневиков. Он поможет навести порядок в городе. Следующим рейсом можно будет выгружать войска и технику уже на местные аэродромы. Думаю, что за ночь можно будет перебросить значительные силы. Чтобы ослабить оборону на этом участке, можно организовать ложные распоряжения и добавить хаоса. Но после того, как они лишатся всех органов управления, создать что-то стоящее они уже не смогут. Возможно, что их соседи захотят помочь ударами с флангов. Но это уже пусть ваши штабисты думают. Я вам коридор создам и город захвачу. И нужно будет захватить позиции одного тяжелого артполка. Боезапаса должно хватить для поддержания вашей атаки. Человек в сером пальто, представившийся майором Лемоном, спокойно выслушал Павла Анатольевича и даже бровью не повел. Будто ему каждый день предлагали захватывать столицы империи. «Простите, не ожидал столкнуться со столь масштабным проектом. Моих полномочий тут будет явно недостаточно», — мрачно сказал он. «Мы предполагали решать более узкие, так скажем, тактические задачи. Позвольте уточнить, вы говорили о больших деньгах». О какой конкретно сумме идет речь? 10 миллионов североамериканских долларов. Я, конечно, не специалист, и могу ошибаться, но, думаю, один день войны на Восточном фронте обходится Германии гораздо дороже. Это окончательная сумма? Да, и сотрудничать я готов, только после предоплаты. У меня есть счет в североамериканских Соединенных Штатах. Думаю, ваш фюрер согласиться обменять пару танковых батальонов на возможность захвата Москвы. Мне необходимо доложить руководству. Такой вопрос будут решать на самом верху. Хорошо, только не затягивайте с этим. Для детальной проработки этого плана нам необходимы сведения о сосредоточении войск на данном участке фронта. После того, как будет подтверждение от моего доверенного человека о зачислении всей суммы, Вы получите эти данные и даже больше, чем я пообещал. А пока я не вижу смысла продолжать этот разговор». Майору Лемону не оставалось ничего другого, как попрощаться и покинуть уютный салон автомобиля. Берлин. Телефонный звонок застал Эрвина Штольца, выходящего из кабинета. Он недовольно поморщился, но вернулся и снял трубку. Звонил его начальник, полковник Эрвин Лохузен. С первых слов было понятно, что он доволен. «Эрвин, я только что ознакомился с рапортом майора Лемона. Отличные новости. Появился шанс завершить восточный поход одним решительным ударом. Думаю, теперь имеет смысл представить лейтенанта Юнга к награде». «Так точно, господин полковник». «Как говорили древние, аргенты Хастис пугнары, что значит сражаться с серебряными копьями». Блеснула рудица Хузен. «Идея, конечно, очень заманчивая, но ставки в этой игре уж больно высоки. Это выходит за рамки наших с вами возможностей. Я сегодня же доложу наверх. Будем надеяться, что адмиралу Канарису удастся убедить фюрера». «Думаю, ему удастся это сделать. Мы надолго застряли под Смоленском, и теперь уже не укладываемся в сроки, определенные планом операции «Барбаросса». Попытка разгромить русских в одной летней осенней кампании практически провалилась». «Не вы один так считаете, Эрвин? Думаю, что адмирала многие поддержат. К тому же потеря столицы — это мощный удар по большевикам, от которого они вряд ли оправятся. С учетом этого, даже сумма, запрошенная русским генералом, уже не кажется такой фантастической». «Будем надеяться, что он стоит этих денег, Гер Оберст». «Я думаю, что все получится, мой друг. Завтра на оперативном совещании в штаб-квартире Канариса попрошу адмирала о личной аудиенции». Надеюсь, Вильгельм мне не откажет. Желаю удачи, господин полковник. Москва. В лаборатории профессора Майданникова было откровенно скучно. Они проторчали там полдня, но так и не поняли, чем именно занимаются все эти деловитоснующие люди в белых и синих халатах. По крайней мере, из их пространственных объяснений Егор ничего не понял. Удивила встреча в коридоре с двумя священнослужителями в длинных рясах и с большими металлическими распятиями. С капитаном Каргиным было интересней. Никита Александрович, вопреки заверениям, никакой индивидуальной подготовкой заниматься не спешил, а просто повез их на полигон и вместе с ними резвился там пару дней на стрельбище и полосе препятствий. Юля обмолвилась как-то между делом, что Судоплатов встречался с агентом Абвера но никаких подробностей, судя по всему, она и сама не знала. Все эти дни они находились в каком-то подвешенном состоянии и были предоставлены сами себе. Майор Максимов тоже куда-то запропастился и на объекте не появлялся. Капитан Каргин привлек внимание Юли тронув ее за рукав и, указав на два легковых автомобиля, ехавших по территории учебного центра, сказал. «Мне кажется, Юлия Андреевна, что они по вашу душу. Егора и Пику сейчас арестуют» а у вас еще есть шанс скрыться». Они были довольно далеко в поле, где помогали Лене маскироваться на местности. Егоры и Пика неторопливо перезаряжали оружие на стрельбище и не обращали внимания на приближающиеся автомобили. До них было метров триста. «Не теряйте времени. Потом проанализируйте в спокойной обстановке». Каргин отвернулся и не спеша зашагал в сторону остановившихся машин. Несколько автоматчиков высыпало из автомобилей и взяли на прицел Егора. На пику никто особого внимания не обращал. У него только отобрали оружие, но руководивший захватом капитан все свое внимание уделил Егору. Ему показали удостоверение и дали ознакомиться с какой-то бумагой. Затем Егора загрузили в одну из машин, и руководивший захватом капитан направился навстречу Коргину. «Капитан Смолин, мне нужна старший лейтенант Клочкова. Где я могу ее найти?» «Капитан Каргин, Клочкова на территории. Я могу узнать, что здесь происходит?» «Конечно. У меня приказ арестовать Иванова и Клочкову». Смолин протянул Коргину документы. Никита Александрович, рассматривая ордера на арест, скосил взгляд, но ни Юли, ни Лены, конечно же, не увидел. «Выполняйте приказ, капитан», — сказал Каргин. «А я вынужден буду поставить в известность свое руководство». «Звенигород». Лена, поначалу не задававшая вопросов и бодро шагавшая по указанному азимуту, внезапно остановилась и спросила. «Юля, куда мы идем? Что вообще происходит? Почему Егора арестовали?» «Я не знаю, Лен. Могу только предполагать. А идем мы за линию фронта. Надеюсь, ненадолго». «За линию фронта? Ты с ума сошла? Зачем?» «Лена, очень много вопросов. И я не знаю на них ответов. Егора нужно вытаскивать». «Сами освободить мы его не можем, поэтому нужно сделать так, чтобы его отпустили. Скорее всего, все дело в нашей последней операции. Что-то, видимо, пошло не так. Судя по всему, немцы нам не поверили. Я думаю, что нужно попасть за линию фронта и выйти на связь с Абвером. Обязательно нужно, чтобы нам поверили. Тогда игра продолжится, и все будет хорошо. Но если я ошибаюсь, и дело совсем не в этом, тогда будет все плохо. И нас по возвращении тоже арестуют. Ты, в принципе, можешь остаться». «Иди, сдайся. Может, и поверить, что ты ничего не знала». «А я ведь и так ничего не знаю, Юля. Может, сейчас объяснишь?» «Что тебе объяснить?» Юля пристально посмотрела ей прямо в глаза. «Не знаю», — смутилась Лена. «Я что-то чувствую, но не могу передать это словами. Вы ведь не враги, но порой ведете себя очень странно. Я давно уже начала замечать. И слова эти ваши непонятные... Да вы оба какие-то непонятные. Ты на себя посмотри. Не бывает таких девушек. В природе не существует». Юля грустно усмехнулась и пошла дальше. Но Лена быстро ее нагнала и, забежав вперед, сказала. «Может, попробуешь объяснить?» «Не время, девочка, для объяснений и страшных таинственных признаний. Давай вернемся, и я постараюсь ответить на все твои вопросы. А еще лучше пусть Егор твой с тобой сам объясняется». «Как он там сейчас? Даже подумать страшно». Лена зябко поежилась. «Да что с ним будет? Сидит плотненько, кормит поди, его так убежать не заставляют». — ухмыльнулась Юля в ответ. — Как ты можешь так говорить? Его там сейчас допрашивают, наверное. Но хуже, чем в гестапо, ему не будет. Он тогда пару дней отлежался, и нормально. — Егор попадал в гестапо? — ужаснулась Лена. — Он мне ничего не рассказывал. — А что он тебе рассказывал? — с интересом повернулась к ней Юля. — Да в том-то и дело, что почти ничего. Скрытный он какой-то. Я думала, что это из-за службы. — Не, это природная скромность. Распросишь еще, наверное, — сказала Юля и, неожиданно сменив тему, спросила. — Лен, а ты в разведку ходила? — Да нет, конечно. Какая разведка? Я в кабинете работала, и даже на задержание меня ребята не брали. Берегли, я теперь понимаю. — А ты? — Тоже нет. Откуда? Я только командовать могу. Юля усилием воли подавила улыбку, наблюдая, как изменилась в лице Лена. — Так а как же мы теперь? Лена выглядела такой растерянной, что Юля не выдержала и расхохоталась. Да ну тебя, так я тебе и поверила. Лена облегченно вздохнула. Ладно тебе, проницательная ты наша, не переживай. Тебя тетя Юля назад целый и здоровый приведет. Даже не сомневайся. Ты только не бойся и слушайся тетю. Она добрая и конфет тебе потом даст, может быть, даже шоколадных. Звенигород. Барышни, а вы в своем уме? начальник разведотдела штаба 144-й стрелковой дивизии, смотрел на них с видимым сожалением. «Почему я вообще должен верить вашим словам? Товарищ полковник, мы вам не барышни. Вы видели мои документы. Сомнений в подлинности не вызывают? Или к вам каждый день приходят сотрудники государственной безопасности и предлагают содействовать выполнению важного государственного задания? Товарищ старший лейтенант государственной безопасности, я не получал на ваш счет никаких указаний». Я понимаю, что секретность и все такое. Ну а мне что прикажете делать? Как минимум не мешать. К тому же мы могли бы быть вам полезными. У нас ведь задание так пустячок сбегать туда-обратно. На обратном пути можем вам языка какого-нибудь прихватить или взорвать, может, что нужно. Вы только скажите, — обаятельно улыбнулась Юля. Этот бестолковый разговор продолжался уже с полчаса и начинал надоедать ей своей беспросветностью. — Вот как же у вас все легко, — сплеснул полковник руками. «Языка они мне принесут. Молодцы какие! Вы вообще хоть одного языка в своей жизни уже добыли? Мы тут, по-вашему, вообще ни на что не способны?» «Я этого не говорила, а предложила помощь исключительно для пользы нашего общего дела. Мы, честно говоря, не рассчитывали на такое непонимание. К тому же наша операция находится на личном контроле у заместителя народного комиссара внутренних дел товарища Меркулова. Я могу связаться со своим руководством и, думаю, оно сможет обеспечить вам разговор с Всеволодом Николаевичем». Да связывайтесь с кем угодно, это ваше начальство, а у меня свое есть. Раздраженно бросил полковник, но было видно, что общение с Меркуловым он не ищет. Товарищ полковник, терпеливо сказала Юля, нам нужен от вас только проход на ту сторону. Завтра, послезавтра мы вернемся. Ладно, махнул рукой полковник и поднял трубку телефона. Ерохина мне, Константин Николаевич, к тебе тут два товарища из госбезопасности в гости идут. Помоги им и встрети их потом лады. Он положил трубку на рычаги и сокрушенно покачал головой. «Вас проводят в 158-ю разведроту. Найдите капитана Ерохина. Его ребята подскажут, где лучше перейти. Желаю успеха. Может, и свидимся еще». «Обязательно свидимся, товарищ полковник? Так для вас гостиниц захватить?» «Идите уже!» Он устало улыбнулся им, а когда они вышли, тихо добавил. Гостинец. гостиниц. Живыми возвращайтесь, девчонки». Ерохин был немногословен. Молча выслушал и лишних вопросов не задавал. Кликнул кого-то из своих разведчиков и буквально в двух предложениях поставил боевую задачу. Разведчики проводили их до передней линии и указали направление. Дальше им предстояло идти одним. Никаких долгих прощаний разводить не стали. Юля, дождавшись, пока очередная светительная ракета погаснет в ночном небе, ужом скользнула за земляной бруствер и скрылась в темноте. Лена последовала за ней, стараясь не отставать. Они медленно ползли повязкой насквозь промокшей земле, часто замирая и пережидая очередную вспышку света от взлетавших люстр. Наконец им попался подбитый бронетранспортер, и они некоторое время провели, укрывшись за стальным бортом, покрытым жирной свежей копотью. Юля, осмотревшись, несколько сменила направление, и теперь они почему-то поползли параллельно уже видневшимся немецким окопом. Резкая гортанная речь доносилась все отчетливей. В свете костров мелькали неясные силуэты. Лене вдруг стало очень страшно. Она ощутила, как сильно затрепетало ее сердце и в животе похолодело. Ей захотелось скатиться сейчас в какую-нибудь воронку от взрыва, свернуться там на дне в клубочек и затаиться, переждать. «Жди!» Тихий, еле слышный шепот Юли заставил Лену вздрогнуть и повернуть к ней лицо. Юля приложила палец к губам и показала куда-то вперед. Лена попыталась там что-то рассмотреть, но ничего не увидела. Она поймала Юля на взгляд и кивнула, давая понять, что расслышала. Юля практически бесшумно поползла вперед, и Лена, проводив ее взглядом, смогла наконец уловить в том направлении какой-то слабый отблеск. Отсутствовала Юля долго. Наконец, из темноты донесся такой же тихий шепот: Сюда. Лена поползла вперед. И через несколько метров увидела Юлю. Та, не дожидаясь Лены, быстро уползла куда-то в темноту. Лена, насколько смогла, прибавила темп, пытаясь догнать ее, и неожиданно наткнулась на пулеметную ячейку. Ствол пулемета был направлен в сторону наших позиций, но оба номера пулеметного расчета были уже мертвы. Их шинели и каски оказались аккуратно сложенными рядом с телами на ящике. Трупы не трогай. Переодевайся только быстро. Может, издалека и не узнают прошептала Юля. «Бери винтовку и давай за мной. Только не суетись и не озирайся». Юля быстро накинула на себя немецкую шинель, на голову водрузила каску и тихо скользнула в узкий проход, которым это пулеметное гнездо было связано с остальными окопами. Лена тоже переоделась и проследовала за ней. Юля скрылась за поворотом траншеи, и Лена услыхала какой-то приглушенный шум. Осторожно выглянув, Лена увидела Юлю, склонившуюся над телом немецкого солдата. Его ноги еще подрагивали в конвульсиях. Юля вытерла об умирающего свой нож и внезапно очень неприятно улыбнулась Лене. Эта улыбка, более похожая на оскал, не на шутку напугала Лену. Она прижала спиной к стенке окопа, не имея сил двинуться с места. «Пошли, что встала?» Юля сдернула с шеи убитого смертный медальон и спрятала в карман своей шинели. Затем повесила на плечо винтовку убитого и выпрямилась. Лена усилием воли заставила себя двигаться. Юля нашла подходящее место и выбралась из окопа. Действуя на автомате, Лена последовала за ней. Они не спеша прошли метров сто и оказались на околице полуразрушенной деревеньки, вернее того, что от нее осталось. Более-менее сохранились всего один дом и большое строение неподалеку. «Должно быть конюшня», — решила Лена. Возле дома стоял грузовой автомобиль и прохаживалась пара часовых. Навстречу проехал немецкий солдат на телеге. Судя по ящикам, вез что-то на позиции. На них никто не обращал внимания. Лена немного расслабилась. Они зашли в тень от полуразрушенного дома и присели. «Дальше куда?» — спросила Лена. «Тут нам ловить нечего. Нужен какой-нибудь штабист. Толку от этих окопников немного. Насколько я помню карту, тут километрах в пяти есть более крупное поселение. Туда и двинем». «Только давай не по дороге, а по тому оврагу. И тихонько. Если нарвемся на патруль, то не стреляй. Тихо сработаем. Нам тут шум сейчас не нужен. И так скоро моих жмуриков найдут и вой подымут». Лена согласно кивнула. Ей тоже очень хотелось убраться отсюда подальше и без шума. Они спустились в облюбованный Юлей овраг и пару километров пробирались сквозь редкую поросль кустарника и мелколесья. Один раз мимо них проехала пара грузовиков. Но свет их фар пришелся гораздо выше и лишь мазнул по верхушкам небольших деревьев, растущих на склонах оврага. Тем не менее, они, подчиняясь знаку Юли, присели и терпеливо переждали, пока грузовики проезжали мимо. Юля задумчиво проводила их взглядом и мечтательно сказала. — Нам бы транспорт какой раздобыть. Неохота ноги бить понапрасну. Старая уже для таких прогулок. Лена улыбнулась. Была у Юли такая привычка сетовать на жизнь с высоты прожитых лет. Причем, если ее послушать, так ей уже лет сто было не меньше. Даже ее обращение «дети мои» звучало иногда очень органично и вполне укладывалось в общий имидж. «Я бы тоже от персонального авто сейчас бы не отказалась», — сказала Лена и вдруг поняла, что ее испуг как-то сам собой прошел. То ли деловитая уверенность Юли на нее так подействовала, то ли она просто привыкла к опасности, но сейчас она чувствовала себя гораздо лучше. «Ладно, помечтали и хватит». «Вставай, солдат, Джейн! Нас ждут великие дела!» «Что за Джейн? Англичанка? Та что, с Тарзаном? А почему солдат?» Тут же поинтересовалась Лена, но Юля, сокрушенно помотав головой, молча ушла вперед. Часа через два пути, когда Лена окончательно замерзла и устала, Юля расщедрилась на короткий привал. Глядя, как Лена растирает руки, пытаясь их хоть как-то согреть, она, желая, видимо, приободрить ее, сказала, «Да это что!» «Мы как-то раз неделю в горах на леднике просидели. Так там не только холодно было, но еще и дышать тяжело». «Где это ты в горах была?» — с неподдельным интересом спросила Лена. «Военная тайна», — улыбнулась Юля и встала, показывая, что привал окончен. «Понятно», — ответила Лена. Она почему-то и ожидала услышать в ответ нечто подобное. Небольшой поселок, название которого Лена так никогда и не узнала, они увидели издалека. Свет горел в окнах нескольких домов, да едва грузовика, должно быть те, что обогнали их по дороге, ярко светили фарами. Несколько фигур резво сновали между грузовиками, то ли загружая их, то ли разгружая. Рядом топтался часовой, пытаясь скоротать время караула за таким нехитрым развлечением. Юля сделала большой крюк, обходя стороной это скопление людей, и они зашли в поселок с противоположной стороны где были встречены лишь одиноким собачьим лаем довоем холодного пронизывающего до костей ветра. Каким-то внутренним чутьем Юля мгновенно определила место ночлега офицеров, и они заняли удобную наблюдательную позицию, укрывшись в тени большого сарая. Часовых было двое. Один неотлучно находился у входа, а второй неспешно прогуливался с противоположной стороны дома. Девушки наблюдали за часовыми около часа и, наконец, дождались смены караула. Тут жди», — приказала Юля и растворилась в темноте. Лена приготовилась к длительному ожиданию, но через несколько минут Юля возникла за спиной ничего не подозревавшего немца и одним ударом ножа убила его. Затем Юля призывно махнула рукой и скрылась за углом дома. Лена поспешила за ней. Часовой сидел у дверей и казалось спал, свесив голову на грудь. Несмотря на вновь охватившее ее волнение. Лена успела заметить на его шинели аккуратный порез от ножа прямо напротив сердца. Открыв дверь, Лена вошла в дом и сразу же попала в полутемную прихожую. Отметила мельком несколько шинелей, висевших на вешалке, и три фуражки, лежащих на старом комоде, покрытом какой-то светлой тканью. В соседней комнате раздался негромкий голос Юли. Говорила она по-немецки. Лена, держа оружие на изготовку, осторожно заглянула в большую, освещенную двумя керосиновыми лампами, комнату. Из трех немецких офицеров в живых остался только один. Со скованными за спиной руками он, лежа на полу и выпучив глаза, боязливо косился на окровавленное лезвие, которым Юля медленно водила перед его лицом. Говорили они негромко, и Лени, знавший немецкий язык в рамках школьной программы, удалось разобрать лишь отдельные слова. Один из немцев неподвижно лежал на полу, а второй продолжал сидеть на стуле, положив свою голову на стол, и большая темная лужа крови, уже успевшая образоваться возле его лица, тонкой струйкой стекала на пол. Лена вошла и присела над лежащим немцем. Такой же аккуратный порез напротив сердца и большое пятно крови, еле различимое на черном кителе. Лена встала и встретилась взглядом с мертвыми глазами человека, полулежащего на столе. Она подошла и зачем-то попыталась закрыть ему глаза — Увидела широкий порез на шее, из которого до сих пор слабыми толчками выливалась густая темная кровь, и ее вырвала. Юля обернулась и, криво усмехнувшись, сказала, «Водички попей и собери, что тут есть ценного. Там свитера, я видела, серые такие под горло. Утепляйся и захвати один для Егора. Зима впереди». Лена разогнулась и, найдя на столе глиняный кувшин с водой, жадно припала к нему. Вода, стекая по ее груди, лилась на пол, а Лена все никак не могла напиться. Наконец она оторвалась от кувшина и поставила его на стол. «Ускоряйся!» — поторопила ее Юля, и Лена быстро оглядела комнату. На глаза попалась командирская кожаная планшетка, и Лена прибрала ее в свой сидор. Теплый серый свитер, висевший на спинке кровати, Лена сунула туда же. Юля тем временем, запихнув немцу что-то в рот в виде кляпа, Подошла к столу издвинув сдвинув на край остатки ужина, освободила большую его часть. Достала из внутреннего кармана простой белый конверт и положила на стол на освободившееся место. Придавила его серебряным портсигаром и начала деловито рыться в вещах убитых, рассовывая найденное по карманам. Лена с удивлением наблюдала за ней. Это зрелище почему-то вызвало у нее чувство какой-то брезгливости. Юля, видимо, почувствовав ее взгляд, обернулась, И несколько секунд молча смотрела на нее, а затем сказала: "Переодевайся, измазалась ты очень. Этот мудак обещал нас с комфортом домой отвезти, но в таком виде билет не продадут. Они быстро переоделись в одежду убитых. Благозапасные комплекты формы обнаружились тут же в доме. Гер оберлейтенант! сказала Юля, снимая с немца наручники и продемонстрировав ему гранату. "Я чеку выдернула, видите?" Мои нежные девичьи руки не смогут ее долго удерживать, так что поторопитесь. Учтите, что разлет осколков не оставляет нам всем шансов. Мне, в общем-то, безразлично, я и так вскоре умру. Неизлечимая болезнь. Врачи отвели мне несколько месяцев, так что терять мне нечего. Прошу учесть это, когда попытаетесь поднять шум». Немец судорожно сглотнул и кивнул головой. Они вышли из дома, и Юля, взяв немецкого офицера под руку, не спеша пошла вдоль неширокой улицы. Лена пристроилась к другому боку немца. Со стороны должно было казаться, что это офицер ведет их куда-то. Метров через сто они увидели в тени дома стальную громадину танка. Часовой оказался на месте. «Герр-оберлейтенант, Ефрейтор Шмидт!» «Отставить, Ефрейтор!» «Заводи двигатель!» Оберлейтенант кивнул на танк. «Фройлен, я обещал вам незабываемую поездку. Прошу!» «Это средний танк «Панцеркомфаген-4». «Экипаж пять человек». «Командир, то есть я, водитель, наводчик орудия, заряжающий и радист». «Людвиг, а как же мы без водителя?» — пьяно хихикнула Юля. «Не переживайте, фройлин, настоящий солдат должен уметь делать все». Двигатель завелся далеко не с первой попытки, Елена даже успела забеспокоиться, заведется ли он вообще. Но тут танк вздрогнул и зарычал. В башенном люке показалась голова караульного. Гер обер вылазь!» Махнул рукой офицер и часовой сноровисто соскочил на землю. «Прошу вас, фройлейн!» Немец галантно подал руку Лене, и та неуклюже вскарабкалась на броню. «После вас, гер обер Юля сделала шутливый книксон и рассмеялась. Делать это с зажатой в кармане гранатой было неудобно, но Юля не подала виду. Лена уже скрылась в чреве стального зверя, и немецкий офицер, легко вскочив на броню, последовал ее примеру. «Милый!» Сказала Юля, оглядываясь по сторонам и подходя к охраннику. Тот забросил винтовку на плечо и вопросительно взглянул на нее. Она резко всадила нож ему в шею пониже уха, дернула рукой, рассекая горло, и ударом под колено свалила его на землю. Затем сорвала с его шеи медальон и тщательно отерла измазанную кровью ладонь о его шинель. Немец заскреб руками по мерзлой земле, пытаясь нащупать свое оружие. Юля спокойно наблюдала за этими потугами. Часовой затих. Юля аккуратно подсунула под его тело гранату и медленно вытащила руку. Потрясла кистью, разминая затекшие пальцы, и, подражая обер-лейтенанту, грациозно вскочила на броню. Получилось не столь элегантно, и она больно ударилась коленом о твердый металл. и потирая ушибленное колено, заглянула в люк. Внутри танка царила идиллия. Лена целилась из пистолета в голову офицера, а тот лишь глупо и растерянно улыбался в ответ. «За рычаги!» приказала Юля, и немец послушно уселся на место водителя. «Давай на передовую. Знаешь, где у вас тут противотанковая артиллерия укрыта?» «Знаю», — хмуро ответил обер-лейтенант, трогая с места тяжелую машину. Обратно добирались быстрее и с относительным комфортом. Небо уже серело, предвещая скорый рассвет, и Лена в узкую смотровую щель опознала единственный уцелевший дом, мимо которого они проходили несколько часов назад. «Давай на позиции и дави все, что сможешь». — приказала Юля, уперев ствол пистолета в спину немца. «Все не сможем. Там дальше еще есть одна или две пушки. Ну, давай хоть эти с божьей помощью», — недовольно сказала Юля, озираясь на укладку. «Какие здесь осколочные?» «Эти». Не отрываясь от рычагов, мотнул головой немец. Юля немного повозилась с затвором и, разобравшись с механизмом, кряхтя и матерясь в полголоса, зарядила тяжеленный снаряд. Потом припала к окуляру и занялась механизмом наведения. «Дави тех, что сможешь, а потом разворачиваем башню в сторону уцелевших и быстренько по окопам к русским», — приказала Юля. «Я скажу, когда притормозить». Появление одиночного танка никого не удивило. Но когда он, рыча, попёр на позиции немецкой артиллерии и подмял под себя первую пушку, вокруг раздались удивленные крики и началась стрельба. Непонятно, на что они рассчитывали, стреляя. Пули не могли причинить никакого вреда. Лена припала к пулемету, и он затарахтел сначала смело короткими очередями, но потом все более и более уверенно. Танк слегка качнулся, врезался в еще одну пушку и, развернувшись на месте, застыл. «Стреляй!» — крикнул обер-лейтенант. «Они сейчас нас сожгут!» «Да погоди ты!» — отмахнулась Юля. «Я ж в первый раз стреляю!» Обер-лейтенант взвыл обреченно и обхватил голову руками. Выстрел орудия оглушил их но привычный к подобному немец резко бросил танк вперед и развернул его по широкой дуге, переваливаясь через окопы и наматывая на себя проволочные заграждения. Юля сосредоточенно разворачивала башню назад и, глядя на Лену, закричала. «Лена, наволочку из люка высунь!» Лена поднатужилась, откинула тяжелую крышку и высунула наружу винтовку часового с примотанным к стволу белым полотнищем. Танк резво бежал по полю. Где-то позади грохнула пушка, и близкий разрыв застучал по броне комьями земли. Стой! крикнула Юля, и танк, словно налетев на невидимую стену, остановился. Эти несколько секунд до выстрела показались лени бесконечно длинными. Но тут грохот 75-миллиметровой пушки опять оглушил ее, и танк снова стремительно бросился вперед. Второй раз мимо! С сожалением, сказала Юля и добавила еще несколько слов, которых, по мнению Елены, нельзя было говорить приличной девушке. Юля ухватила еще один снаряд, но тут сильный удар потряс их танк. Прилетела в башню и, скорее всего, покасательный, так как броня выдержала. «Ваши наводят свою артиллерию. Рекомендую покинуть машину», удивительно спокойным голосом сказал обер-лейтенант. «Вперед, советчик!» Зло процедило сквозь зубы Юля, потирая ушибленный локоть. Она здорово приложилась обо что-то в момент попадания и чуть не уронила снаряд себе на ногу. Он так и продолжал кататься где-то на полу. Юля разыскала его, зарядила орудие и нецелесть выстрелила. Лена поняла, что это была демонстрация для своих. Мы вышли из зоны поражения наших орудий, сказал немец. Теперь остается только молиться. Можешь начинать. Юля сплюнула себе под ноги и устало опустилась на жесткое неудобное сиденье. Зашарила по карманам, должно быть, в поисках папирос, но потом бросила эту затею и просто сидела, наблюдая, как обер-лейтенант сбрасывал ход, подъезжая к передней линии окопов, а затем и вовсе остановил тяжелую машину. «Приехали! Передаем за проезд!» — мрачно сказала Юля, протягивая обер-лейтенанту наручники. «Это для вашей же безопасности!» Тот понятливо кивнул и сам себе защелкнул браслеты. Юля, тяжело вздохнув, встала и, высунув голову в люк, осмотрелась. На нее было направлено полсотни стволов. «Отставить, славяне! Принимай технику!» Она выбралась наружу и, не обращая внимания на красноармейцев, спокойно извлекла из кармана пачку трофейных сигарет. Из люка показался обер-лейтенант. Увидев его закованные в браслеты руки, красноармейцы одобрительно загудели, и тут к Юле, наконец, подошел кто-то из своих. «Ерохина, позови!» — попросила Юля, и тот, понятливо кивнув, быстро скользнул обратно в свой окоп. Лена тоже выбралась из танка, и они втроем закурили. Ерохин пришел в сопровождении целой делегации. Все ахали и охали, рассматривая трофейный танк и пленного обер -лейтенанта. На девушек смотрели, как на богинь. «Везучие вы девчонки», — неожиданно сказал Ерохин. «По минному полю на танке и целые». «Как по минному полю?» — не поняла Лена. «Мы ж там ползли вчера». «Да и мы, бывает, ползаем», — нехотя признался Ерохин. «Там противотанковые мины. Надо только теперь разобраться, почему не сработала ни одна. Может, немцы как-то смогли разминировать? Или мины бракованные попались? Капитан, ты это полковнику своему передай на память?» Юля протянула Ерохину немецкие медальоны. «И скажи, что обещанный гостиниц мы привезли». Лена достала из своего мешка офицерскую планшетку и передала Ерохину. Бывая разведка!» — подмигнула ему Юля. «Нас начальство ждет!» «Меня Костя зовут!» — приветливо улыбнулся капитан, но Юля не обратила на него никакого внимания. Она тронула Лену за руку и кивнула за спину Ерохина. «Из глубины наших позиций к ним неторопливо подходил капитан Каргин».